Джулиан Гофф. Серия «Кролик и Мишка». Книга «Пернатый Задира Читает Макаров Владимир. Всю зиму кролик сладко проспал в медвежьей берлоге под уютный храп своей новой подруги Мишель, или Мишки, как и все ее называли. И вдруг раздался ужасный звук. «Что это?» Гром, подумал кролик, приоткрыл глаза и увидел свет. «Не может быть!» – подскочил он. «Молнии!» На самом деле это солнце залило своим сиянием берлогу. И звук этот оказался совсем не громом, Просто мишка храпела слишком громко. Кролик попробовал закрыть уши, но они были ужасно большими, а лапки его слишком маленькими. «Это невозможно!» – завопил он и выскочил наружу. Снег уже почти исчез. Осталось всего два маленьких, совсем крошечных, старых, усталых сугробика, засыпанных сосновыми иголками и веточками, морковка между ними. «Наш снеговик растаял», – подумал кролик. И вдруг его заполнила такая огромная, такая круглая мысль, что он даже приподнялся на цыпочки и выдохнул ее. «Вот и весна пролетела. А, кстати, пора возвращаться в свою родную норку». Было здорово провести всю зиму бок о бок с Мишкой, но она так расхрапелась, что пришлось сбежать. Кролик поскакал вниз к своей норе с большого холма, где жила Мишка. Хм, а норка-то выглядела совсем запущенной после зимы. Надо бы устроить весеннюю уборку, подумал кролик и нырнул внутрь. А там... О, в его доме был такой беспорядок! Все от пола до потолка завалено веточками и сухими листьями. Кролик начал очищать вход, разгребать его лапками. «Ну что это? Булыжник? Старый корень? Погодите-ка, с глазами?» «А-а-а!» кролик так истошно, что оглашил сам себя. «Змея!» Тут два маленьких глаза открылись и в упор посмотрели на кролика. «Привет! Кролик!» Медленно выдохнуло чудовище. «Жуть!» но оказалось, что это никакое не чудовище. «Черепаха? Уходи немедленно, я хочу побыть один», — сказал кролик. «А что, уже весна наступила?» — сонно вздохнула черепаха. «Да, я наконец могу сказать это вслух. Я хочу!» — вдруг закричал он. «Тишины и покоя!» Упс, аж уши заложило. Хорошо, кролик! сказала черепаха, выбралась наружу и поползла так медленно, будто вот-вот закроет глаза и умрет. Но она закрыла глаза и просто заснула на солнышке. Вот так-то, проговорил кролик, и растянулся рядом со спящей черепахой под солнечными молчами. Тишина, покой. БАМ, БАМ, БАМ. От ужаса кролик подпрыгнул выше своего роста. А! Надо сказать, кролик боялся высоты. «Ой, мои маленькие нервные клетки!» Пробормотал он, опустился на землю и посмотрел по сторонам. «Ничего». «Бум-бум-бум-бум-бум-бум!» Кролик посмотрел вниз. «Ничего». Кролик посмотрел наверх. «Есть!» «Ну что же это?» «Или кто же?» «Мишка!» Позвал кролик свою подругу. «Иди сюда!» «А зима-то уже закончилась!» Мишка медленно спустилась по склону холма, протирая глаза руками. «Смотри!» – воскликнул кролик и показал куда-то вверх. Медведица задрала голову и сказала. «Извини, я еще пока плохо вижу, но кажется, это почки распустились». «Да, это почки распустились!» – ответил кролик. Верхушки деревьев, куда хватало глаз, утопали в зеленой дымке. Везде и всюду спускались листочки. «Бам-бам-бам-бам!» Кусочки и крошки древесной коры посыпались откуда-то сверху прямо на головы Мишки и Кролика. «Моя шкурка!» – воскликнул Кролик и начал быстро отряхиваться. «Вот это да!» Далеко-далеко вверху, сквозь зеленую дымку, было видно что-то. «Или кого-то!» «Это птица!» – сказала Мишка. «Это насекомое!» – сказал Кролик. «Эй! эй, -эй, -эй, -эй! Я спас-спас-спаспаситель деревьев!» – прокричал дятел и приземлился рядом с ними. Я не насекомая. Я сам ем насекомых. И тут он изо всех сил клюнул в ствол дерева и своим длинным шершавым язычком тут же зацепил жука, жившего внутри коры. Ой-ой-ой, вкуснятина! Сказал дятел и довольно засмеялся. А кролик удивленно спросил. Чему ты радуешься? "Тому, что я счастлив. Ща -ща -ща -ща счастлив, счастлив, счастлив. Ответил дятел и снова застучал клювом по дереву. Бам-бам-бам. «Как здорово!» – восхитилась Мишка. «У нас в долине еще не было дятла». «Здорово! Он же такой счастливый и гремит на весь лес, как железная корыта!» «Бесит!» – воскликнул кролик. И действительно, дятел оказался таким шумным, что даже черепаха проснулась и с любопытством выглянула из-под панциря. Кролик тут же споткнулся. Он ведь уже забыл, что это совсем не камень. «Эй!» – он. «Привет, кролик!» Притянула черепаха. «А Новый год уже настал?» «Не настал. Прошло всего пять минут», — ответил кролик. «Ох», — вдохнула черепаха. «Знаете, мне целых сто лет или сто один». И с этими словами она снова заснула. «А, она тоже бесит меня», — заметился кролик. Но черепаха же молчит. Она спокойная и тихая, удивилась Мишка. «Да, и это меня бесит. Смотри, кролик, счастливый и громкий дятел тебя бесит». «Да».